Глава вторая. 1 июля 2023 года. Мир Земля. Загородный дом семьи Климовых. «Дочка, меня все не отпускает тот разговор с Хель. Она страшная женщина?» «Анна Ефремовна, ничего страшного в ней нет. Просто она богиня смерти, что уже несколько тысяч лет работает с энергией смерти. Для любого живого существа эта энергия тяжела, поэтому вы ее и испугались. Ругались, но у самой внутри все тряслось». Это даже я видела. А для Хель подобные вещи, как на ладони. Но вы умница. Смогли взять себя в руки. Да, страху я натерпелась. Дал же бог невестку. Но почему ты тогда ее не боишься? Я ведь... Э, зародыш высшего существа. Наполовину богиня, наполовину дракон. Боги вообще не реагируют на такие вещи. А драконы очень умеренные по-разному. Кому-то проявление той или иной божественной энергии даже нравится. Сын ваш, например. Хель искренне любит. Она его возбуждает и заводит, не вызывая ни страха, ни ужаса. Вероятно, это связано с тем, что он дважды прошел через смерть и как-то иначе воспринимает подобную энергию. «Мне от этого не легче», – тяжело вздохнув, произнесла Анна Ефремовна. «На самом деле, Хель очень аккуратно. Уверяю вас, она старается вам не навредить. Все же вы слишком хрупки и нежны для нее». Вы бы видели, что творилось в резиденции Эрдо в мире, откуда Хель родом, когда они с Максимом занимались сексом. Там стражи едва пережила без позора эту малость. это обычная женщина во время оргазма может кричать там или стонать, а богиня еще и ауру свою пульсирующую распускает. Как вы понимаете, у Хель она совсем не из ромашек. Если простой человек будет совсем рядом в такой момент, то он может и умереть от охватившего его леденящего ужаса. «И ты тоже так себя ведешь во время секса?» «Я? Ха, а я не пробовала. Я ведь еще обычной варгой спала с вашим сыном». «Почему?» «Всегда хотела спросить, но было неловко. Ты можешь не отвечать, если тебе неудобно». «Все нормально», — грустно улыбнулась Арина. «Дело в том, что кроме перерождения, я стала высшей жрицей своей матери, богини. Это приводит к очень сильному слиянию. Настолько, что если я с кем-то занимаюсь сексом, все сопутствующие ощущения и эмоции испытывает и она. О, и это еще было бы полбеды. Божественное или драконье семя из-за своих особенностей вполне может оплодотворить не только меня, но и маму. Боже, вот-вот, я Максима не виню. Занявшись со мной сексом, он не только параллельно это будет делать с моей мамой, богиней но и гарантированно одарит нас обеих детьми, ведь я рассказывала о том, какая у нее стихия. Как вы понимаете, это для него чересчур. Но ты его любишь. Неужели мама не может пойти тебе навстречу и избавить от роли высшей жрицы? Как я понимаю, она меня для этого и переродила. Вы понимаете, в чем дело. Вечно в статусе зародыша я находиться не смогу. Рано или поздно я пройду процедуру инициации или в богиню, или в дракона. Стать богиней чрезвычайно сложно, но это единственный способ избавиться от роли жрицы, а вот драконом я могу стать уже сейчас. Правда, в этом случае получится, что меня мама обретет в роли высшей жрицы, дракона. То есть ты все так же не сможешь быть с Максимом. Верно, кивнула Арина. И уже, скорее всего, не смогу избавиться от роли жрицы, потому что дракон в этой роли круче, чем супруг или супруга, особенно для такой слабой богини, как она. А что брак, что роль высшей жрицы или жреца очень сильно ограничивает свободу любивых драконов. Они на такие вещи очень редко идут, а я, я теперь заложница положения, рабыня мамы. Ужасно. А если ты станешь богиней, то как Хель поступит? Не знаю, пожалуй, плечами бывшая Арина. С одной стороны, она его любит, а потому будет сильно переживать и ревновать. С другой, он ей нужен как супруг. Без него она потеряет возможность закрепиться в других мирах. Так что если мы не будем пересекаться в стихи их, то она вполне может смириться. А то и подругами станем. Чудные у вас отношения, покачала головой Анна Ефремовна. И не говорите, вздохнула Арина и глянула в окно. О, это не к нам случайно? Ого, воскликнула Анна Ефремовна, увидев подъехавший к воротам большой джип с наглухо тонированными окнами. Петь, к нам гости. Кого еще там нелегкая принесла? Недовольно проворчал из соседней комнаты Петр иванович но все же поднялся с дивана и подошел к пульту охраны, где нажав несколько кнопок, уставился на картинку автомобиля. Это еще что за чертовщина? Тихо спросил он сам себя. Я вчера только в новостях прочел, что эту модель едва начали поставлять в армию. Первую партию неделю назад передали. В этот момент раздался настойчивый звуковой сигнал клаксона. Откроешь? Я не знаю, кто это. Петр Иванович, вмешалась Арина. Со слов Хель за нашим домом присматривают. Если это какие-либо злодеи, то они ничего не смогут предпринять. Да и я многое могу. Ты? – удивился отец Максима. На моих руках более трехсот трупов. Что? – удивленно повернулась к ней Анна Ефремовна. Мы все далеко не одуванчики. Несколько сконфуженно пожала плечами Арина. Ладно, – хмыкнув, произнес Петр Иванович и, прихватив из комнаты пистолет, направился к двери. Открыл. И на него просто полыхнуло громкой музыкой, которая буквально пульсировала в машине, едва не выбивая ей окна. «Идиотизм», — фыркнул старший Климов себе под нос и нажал на кнопку, открывающую ворота. Джип сразу ожил. Несколько перегазовок мощного двигателя, облако сизого дыма, да и подергивало его слегка, видно, что водитель с сцеплением. «Кого же к нам принесло?» — тихо спросила Анна Ефремовна себе под нос. Когда ворота открылись окончательно, гость рывком, но на удивление аккуратно, въехал, заглушил двигатель, напоследок рыкнув парой сотен дизельных лошадей, и, врубив рануэй, открыл дверь. Сначала на плитку встали две изящные ножки в кожаных сапогах, а потом над дверью показалась голова в шляпе, полностью скрывавшей лицо этой женщины. Последовала небольшая пауза, после которой гостья изящно вышла из-за двери и, вульгарно покачивая бедрами, направилась к Петру Ивановичу. Ее стройное, гармоничное тело было одето в какую-то дикую стилизацию костюма ковбоя с характерным таким декольте, демонстрирующим всем желающим песочные, упругие груди. И вообще, от нее буквально разило красотой, сексуальностью, страстью, вызовом и уверенностью в себе. Да так сильно, что не то что уже не молодого мужчину, но и его супругу этот образ поразил до глубины души. В двух шагах от старшего Климова она остановилась и, показав лицо из-под шляпы, с весьма жгучей улыбкой, которой позавидовали бы и в знаменитом клипе «Дестинейшн», поинтересовалась. Петр Иванович?» Ответить он сразу не смог, так как оказался слегка шокирован происходящим. Впрочем, как и Анна Ефремовна. А вот Арина отреагировала мгновенно и с криком «Азура!» бросилась к ней на шею. Как ни странно, гостья вполне благосклонно отнеслась к такому фривольному поведению и посильно приняла участие в радостных обнимашках. — Почему тебя не было так долго? — наконец, чуть успокоившись, спросила Арина. — Мы с братиком самые младшие в роду. Вот старик и вешает на меня все текущие поручения, совсем загонял. Но ничего, пройдешь инициацию, прочувствуешь. — Это… Ха. Они скоро очнутся? — кивнула она на Климовых. Азура медленно произнес Петр Иванович, буквально оживший от этого ее вопроса. «Так ты та, о ком говорила Хель?» «Сестра вашего сына, собственной персоной», — усмехнулась она. «Уж простите за все это», — она махнула рукой в сторону машины, — «люблю пошутить». «Так вот что я имела в виду Хель, говоря, что вы озорная», — спросила Анна Ефремовна. такие я вижу, вы уже познакомились». Раздался откуда-то сбоку вежливый, можно даже сказать, вкрадчивый голос мужчины с характерным одесским акцентом. Все обернулись и увидели там незнакомца в деловом костюме с длинными, кудрявыми волосами, спадающими ниже плеч и располагающим к себе лицом, впрочем, слегка сквозившим лукавством, что выдавало в нем опытного проходимца. «Зовите меня и Иешуа!» – кивнул он. «Пойдемте в дом», – с трудом выдавила из себя Анна Ефремовна. Несмотря на то, что она уже свыклась с мыслью о том, что ее сын стал драконом, а невестка богиня, увидеть его для нее оказалось слишком. Чем-то чрезмерным, тем, что пожгло последние предохранители, позволявшие ей цепляться за прошлое и воспринимать все происходящее несколько отстраненно. «Ань, что с тобой?» – обеспокоенно спросил Петр Иванович, который всю свою жизнь был атеистом, а потому ничего не понял. «Все будет хорошо», – отстранив его от супруги, – произнесла Арина. Ей нужно осмыслить происходящее, после чего кивнула на крестик, что висел у Анны Ефремовны на шее. Петр Иванович секунд пять всматривался в него, потом с удивленными глазами обернулся на гостя, и вопрос застрял у него в горле. Он не понимал, что спросить. «Ну что вы так на меня смотрите? Я вас умоляю, на эту деревянную дуру лезьте сами».